Глава 31. Лассетер полностью утратил дар речи. Они все мертвы? И так подумал он, все кончено. Я ничего больше не могу сделать. Более того, в итоге оказалось, что все его предыдущие действия не имели никакого смысла. Журнал регистрации пансиона и составленный им список позволяли надеяться, что некоторые женщины и дети живы. Если бы это действительно было так, его поиск имел бы более высокий смысл нежели простое удовлетворение жажды мести или, что еще хуже, удовлетворение собственного нездорового любопытства. Пока намеченные жертвы еще дышали, он имел шанс их спасти, а они, в свою очередь, могли помочь ему понять, почему погибли Кэти и Брэндон. Но теперь никого не осталось. Он не знал, куда двигаться дальше. Дело в том, что мы... Все обречены на беспомощность, думал Лассетер. Автомобильные и авиационные катастрофы, эпидемии, мирные жители, попадающие под перекрестный огонь. Мы живем в открытом всем ветрам, напичканном опасными паразитами мире. И обыватели ищут для себя отдушины. Одни обращаются к Богу, другие прибегают к наркотикам, а третьи пьют витамины. Именно поэтому они стучат по дереву и пишут письма в газеты. Все это лишь способ убедить себя, что жизнь — штука справедливая, а если и несправедливая, то, во всяком случае, сносная, и человек способен защитить себя и своих близких, приняв соответствующие меры или проявив твердость характера. Однако это заблуждение, потому что витамины не помогают, письма остаются непрочитанными, и, кажется, никто не прислушивается к молитвам. Почему Кэти? Почему Брэндон? «А почему бы и нет?» «Эй, Джо!» — на него смотрел Фредди. «С вами все в порядке?» «Да», — поспешно ответил Лассетер. «Прошу прощения, но это так странно. Еще бы! Так или иначе, я проработал почти весь список». «Постой-ка!» — поднял руку Лассетер. «Что значит «почти»?» «Или проработал, или не проработал». «Я не нашел только одну женщину», — ответил Фредди. «Пока не нашел, поэтому не могу сказать с уверенностью, мертва она или нет. Кто это?» Мэри Уильямс, миниаполис Насколько тщательно ты искал? Немного подумав, поинтересовался Лассетер. Ну, прямо скажем, не очень тщательно, пожал плечами Фредди. Не более тщательно, чем остальных. Расскажи. Фредди извлек из портфеля папку и кинул ее через стол. Здесь отчеты по каждому пункту. Половину имен отрабатывала Джоди, половину я. Кроме того, в паре случаев мы прибегали к помощи наших коллег за океаном. Ничего особенного. Совершенно не похоже на поиски бомбиста-одиночки. Сплошная рутина. Какая рутина? Сначала мы звонили по телефону, если у нас был номер. Если номера не было, мы находили его по адресу. Многим номерам пришел капут, но пару раз мы натыкались на мужей. Толковались с соседями. Их найти очень просто. Обращаешься в справочную... Набираешь в компьютере адрес и получаешь имена всех соседей по обе стороны улицы. Одним словом, мы звонили, и они рассказывали о произошедшем. А происходило одно и то же с небольшими вариациями. Мать и ребенок погибали. Иногда гибла вся семья. Все, кто погиб, сгорели. И в каждом случае имелись дети. Мальчики. Только мальчики. Не старше четырех лет. А как насчет Токио и Рабата? Там вы проверили? Да, мы использовали субконтракторов. Абсолютно то же самое. Я хочу быть уверенным. Сколько случаев получили подтверждение и какие можно отнести к простым? Слухам? Да. Никаких слухов. У нас есть даты пожаров. И мы сверились с местной прессой. Беседовали со строковыми агентами, следователями, пожарными, служащими похоронных контор. Все, о ком шла речь. Погибли. Кроме этой, как там ее? Да, кроме нее. Возможно. Лассетер открыл папку и посмотрел все досье. Каждая занимала страницу. Хелен Франк, 30223 Бьорк Ю 3, Вастерхойд, Швеция. Рождение, август 11 1953 года. Умерла в сентябре 3 1995. Огюст Франк, адрес тот же, рождение май 29 1993, умер в сентябре 3 1995. Причина смерти предположительно отравление продуктами горения. Смерть подтверждена первое свидетельством номер 00 сто девяносто восемь семь дробь восемь стокгольм второе аннель ясон из вастерхода ноль тридцать три сто семь ноль ноль три соседка третье мэй Христиансен из стокгольма ноль тридцать один сорок пять семьсот девяносто один мать бабушка следователь фредерик келгрен агентур йоган Ферзиктик, Стокгольм, Швеция, ноль тридцать один девятьсот девяносто семь четыреста сорок четыре, февраль третье, тысяча девятьсот девяносто шестого. Лассетер быстро перелистал остальные досье и задержался лишь на последнем, где значилось Мэри А. Уильямс, девяносто два ноль один Сент-Пол Бульвар, девятьсот двенадцать Миннеаполис, Миннесота. Телефон шестьсот двенадцать четыреста пятьдесят три двадцать семь тридцать пять до 9 сентября девяносто первого. Что известно о женщине, которую не удалось найти? Ею занимался я, сказал Фредди. Значит так. Я позвонил по номеру. Номер мертв. Впрочем, нет. Я услышал сигнал работающего факса и без остановки три звонил полчаса. Затем кто-то поднял трубку и я услышал то, что ожидал. Это номер факса и Одним словом, этот номер пару лет назад купил какой-то страховой агент. Следовательно, она съехала два года назад. Да, мы обратились в справочную и выяснили, что у них учтено около двух сотен номеров соседей. Следовательно, это был жилой дом. Точно, именуется фонтан или что-то в этом роде. Короче говоря, я дозвонился до консьержа, и он просмотрел по моей просьбе старые записи. Мэри Уильямс жила там два года и съехала в 1991 году, но в адреса не оставила. Консьерж сказал, что они до сих пор хранят ее страховой депозит, и, судя по этому, мэрия очень спешила. Он лично помнит ее? Нет, парень там недавно, впрочем, как и соседи. И на этом твои поиски завершились? Да, понимаете, она была второй в моем списке, а Джоди только приступила к своему. Из-за границы сведения еще не пришли, На этом этапе расследования я решил, что многие женщины просто ответят мне по телефону, и не очень старался, даже не стал проверять кредитную карту. Вы хотите, чтобы я это сделал?» Немного выждав, спросил Фредди. Лассетер ничего не ответил. Молча поднявшись, он подошел к камину. «Нет, Фредди, ты отлично поработал. Я думал, это займет у тебя пару недель. Говоря по правде, я и сам удивлен. Если все сопоставить, получается, что большинству женщин было уже за сорок. Все они были состоятельными, и ни одна не бегала от кредиторов. Почти у всех имелись мужья, одним словом, люди с положением. Обычно, когда вы занимаетесь группой людей, пусть даже дюжиной, по крайней мере треть из них, отыскать дьявольски сложно. Кто-то женился, кто-то переезжает, у кого-то мужа переводит другое место. Отыскать этих женщин не составило никакого труда. Законопослушные гражданки. Масса следов. «Только не у Мэри Уильямс». «Да», — согласился Фредди, — «у всех, кроме нее». Лассетер взял кочергу и поворошил поленье. «Хорошо», — сказал он. «С этого момента за дело берусь я». «Понятно», — признес Фредди. «Однако, что?» «На вашем месте я бы не стал питать особых надежд». «Тот, кто проделал все это, работал очень прилежно». «Почему?» — спрашивается. «Она одна уцелела». Лассетер в ответ только пожал плечами, что означало «а почему бы и нет?». Он потратил некоторое время, сравнивая даты рождения детей с датами из журнала регистрации пансионата Акилла. Получилось то, чего он и ожидал. Даты рождения, вне всякого сомнения, указывали на то, что все дети были зачаты в клинике Барези, Когда Мэри Уильямс уезжала из своей квартиры в Миннеаполисе, она была беременна уже несколько месяцев. Лассетер снова пошевелил полень и посмотрел в окно. На улицах еще виднелись последствия четвертого большого снегопада за зиму. Прошла уже целая неделя, а снег все не таял. В округе Колумбия стояли неслыханные для этих мест морозы. Вдоль тротуаров лежали огромные кучи снега и льда, в которых были погребены автомобили на противоположной стороне улицы один из владельцев машин втыкал американский флаг в вершину серого холма затем при помощи спрея он начертал на склоне горы огромными красными буквами машина и отойдя на некоторое расстояние бросил оценивающий взгляд на свою работу видимо удовлетворившись проделанным и обретя уверенность в том что плуг при расчистке не погубит его замечательный автомобиль он двинулся прочь Округ Колумбии сидел без средств, а большинство снегоочистителей требовали ремонта. Денег на ремонт не было, и никто не знал, когда город, наконец, расчистит. Улицы превратились в бугристые переулки, а тротуары — в горные тропы. «Весь город следовало бы полить антиобледенителем», — думал Лассетер, глядя, как на землю опускаются новые снежные хлопья. Зажужжал интерком. «Детектив Риардан», — произнесла Виктория, — Как всегда музыкально, первая линия. Лассетер уже хотел сообщить ей, что его нет на месте, но передумал. Соединяй. Итак, — начал Риардон. Ты звонил конвию Да, — со вздохом ответил Лассетер. Я как раз собирался звонить. Ты ведешь себя как чурбан, и сам это прекрасно понимаешь. После того, что случилось в Италии, я был очень занят. Не пудри мне мозги, да и себя не обманывай. Гримальди на свободе, и мы не знаем, что он затевает. Ты не знаешь, и я не знаю. Поэтому сделай милость. Не заставляй меня представлять тебе пару парней, потому что если ты сам не примешь меры, Джо, это сделаю я, Богом клянусь. Найми охрану. Ты можешь себе это позволить. — Хорошо, — ответил Лассетер. — Я позволю. Обещаешь? — Видит Бог, я обязательно позвоню, Терри, и все проверю. Обещаю. Окей. Лассетер услышал, как детектив ударил ладонью по крышке своего стола. Это очень хорошо. Ну ладно, какие новости? О Гримальде? насмешливо фыркнул. Никаких, этот парень настоящий гудини. Ведь он получил помощь, не так ли? Да, — ответил риардан Мы с ней побеседовали. Я говорю не о Джульетте. Я имею в виду наружное наблюдение. Что я могу сказать? Лишь то, что Дробовский провалил все дело вне всяких сомнений. Ты уверен?» Риарден помолчал немного, а затем спросил, «Неужели ты думаешь, что Гримальде помогло ФБР?» «Не знаю». «Ну ладно, забудь об этом. У меня для тебя есть кое-какие новости. Помнишь список, который я тебе передал? Выписку из книги регистрации?» «Да». «Перечень женщин, которые лечились в этой клинике. Мы только начали с ним работать». «Можешь больше не беспокоиться». «Почему?» Лассетер посмотрел в окно. Снегопад усиливался. Они погибли. Кто? Женщины и их дети. Последовала длинная пауза. А за ней вопрос. Все? Скорее всего, да. Пока мы не нашли только одну, Мэри Уильямс. Второй инициал А. Посмотрю, что мы можем сделать, сказал Риарден. Подожди секунду. Там в полиции какая-то женщина кричала по-испански, а другой человек орал на нее. Лассетер услышал, как Риарден прикрыл ладонью трубку и рявкнул: «Эй, вы там! Заткнитесь, чтоб вас!» Мгновенно наступила тишина, и детектив произнес в трубку. «Держи меня в курсе». «Как скажешь, Джим. Я буду держать тебя в курсе». «И позвони, как обещал, Терри Конвею. Обязательно». Риарден опять помолчал, а когда заговорил вновь, его тон был сухим и напористым. «Позволь мне задать тебе один вопрос. Давай». Ты полагаешь, что все кончено? Женщины умерли, с исключением одной, которая, скорее всего, тоже мертва. И ты решил именно так. Разве я не прав? И, не дождавшись ответа, детектив продолжил. Наверное, ты прав. Но я хочу тебе кое-что сказать. Мы все еще не знаем, что, дьявол, тебя побери, происходит. И нам неясно, закончилось все это или нет. Это известно только им. Я позвоню Терри. — Ты обязательно сделаешь это, — сказал Рерден. И бросил трубку. Но Лассетер не позвонил Терри Конвию, во всяком случае не сразу. Вместо этого он покопался в автоматизированной картотеке, нашел там свою любимую фирму, занимающуюся добычей информации. Взаимные услуги, ответил женский голос после первого гудка Именно за такую четкость Лассетер и любил это заведение. Оно действовало эффективно, быстро, конфиденциально и не признавало автоответчиков. Говорит Джо Лассетер из Ластер Ассошейтс. У вас имеется наш постоянный счет», — он зачитал цифры. «Чем можем быть вам полезны?» «Мне необходимо узнать состояние кредитов. некой Мэри А. Уильямс. Последнее известное место жительства Миннеаполис». Он продиктовал адрес и спросил, «Как далеко вы можете заглянуть в прошлое?» Ответ последовал немедленно. «Настолько далеко, насколько вы способны оплатить». Во главе охранного агентства уверенности и безопасности стоял отличный парень по имени Терри Конвей, бывший игрок Национальной футбольной лиги, имеющий ученую степень по юриспруденции и отменные деловые качества. Сейчас он зарабатывал значительно больше, чем на футбольном поле, а это кое о чем говорило. Терри был классным профи до тех пор, пока ему не разнесли вдребезги колено. Уверенность и безопасность отыскала себе прекрасную нишу в охранном бизнесе, предоставляя свои услуги богачам имеющим как хорошую так и дурную славу дипломатам политикам знаменитостям шоу бизнеса и членам их семей конвей не конкурировал с вакенхатом или другим коп на прокат заведениями среди его клиентов числились президенты крупнейших фирм и в агентстве не было случайных людей там служили только профессионалы И все же идея с телохранителем Лассетеру не нравилась. Это означало не только поставить себя под непрерывное наблюдение, но и платить за вторжение в свою личную жизнь. Телохранители не могут не раздражать, потому что торчат рядом с тобой постоянно со своими паролями, сотовыми телефонами и пистолетами. Лассетер прекрасно знал, что это такое, поскольку организовывал охрану некоторым своим клиентам. Те сначала благодарили его и радовали, что находятся в центре внимания, но по прошествии времени начинали ныть, а затем умолять. Неужели это так необходимо? Сколько все это будет продолжаться? В конце концов, Лассетер с недовольной гримасой набрал номер агентства, и когда Телли взял трубку, описал задание кратко, сухим деловым тоном. «Имеется объект...» Здесь, в Вашингтоне, гражданское лицо, без семьи, возраст 35 лет. Правительственной связи? Нет. Тем не менее, можно с высокой долей уверенности предположить, что его жизни угрожает опасность. Опасность какого рода? В него уже стреляли. Подходит. Поэтому мы считаем, что было бы неплохо. Кто этот клиент? Я. Последовала длинная пауза. Наконец, Терри сказал. Да. Это скверная новость. Если тебя укокошат, я потеряю одного из лучших клиентов. Он опять помолчал, а затем произнес. «Знаешь, я пошлю к тебе Бакса. Баксов у меня и так много. Очень смешно. Он будет у тебя около шести часов. Кроме того, я направлю кого-нибудь к твоему дому, чтобы походил по периметру. Тебе лучше перебраться в отель, по крайней мере, на эту ночь. Поживешь там с Баксом». Лася Лассетер что-то пробормотал, а затем произнес. «Будем надеяться, что он мне понравится». Как только Джо повесил трубку, подал голос факс, и пришлось подойти к нему. Из машины появилась заглавная строка «Мэри А. Уильямс», и Лассетер догадался, что поступило известие от компании «Взаимные услуги». В его огромной радости, кроме отчета о кредитах, в послании оказалась дата ее рождения – 8 марта 1962 года и номер карточки социального страхования. Располагая датой рождения и номером Соцстраха можно обнаружить и получить доступ к банковским счетам Мэри Уильямс, медицинским картам, закладным на недвижимость, документации по налогам и многому другому, стоит только захотеть. Один лишь номер социального страхования таил в себе массу информации. Первые три цифры, например, указывали на место рождения, что, несомненно, поможет в поиске. Лассетер снял с полки справочник «Доступные сведения» и открыл главу о социальном страховании. Там он отыскал список номеров и регионов. «146» означало «штат Мэн». Вернув справочник на место, Джо обратился к кредитной истории Мэри Уильямс и сразу же обратил внимание на некоторые странности. Во-первых, там не оказалось задержанных платежей. Ни единого. Все чеки, которыми платила леди, имели покрытие, что случается крайне редко. Банковские операции часто не совпадают по времени. Но самым странным выглядело то, что пользоваться кредитными карточками Мэри Уильямс начала лишь в 1989 году. Это означало, что до 26 лет Мэри А. Уильямс расплачивалась наличными и лишь после этого обзавелась платиновой карточкой American. Эспресс. Тогда же у нее появилась пара карточек виза. Кредитный лимит на всех карточках оказался довольно солидным. Однако до этого времени Мэри кредитом не прибегала. Но разве такое возможно, размышлял лассеттер Создается впечатление, что она вот так запросто появилась из ребра самого великого кредитора. Так откуда же она действительно возникла? И куда исчезла? Кредит на картах был исчерпан в 1991 году, и тогда же закрылись все ее банковские счета. С этого момента ничего. Ни закладных, ни задолженностей, ни других следов. По сути, Мэри Уильямс просто исчезла. Но это еще не все. Отчет по истории кредитов всегда сопровождается списком ранее поступавших запросов. Вы снимаете квартиру, и домовладелец посылает запрос. Запросы направляют, когда вы открываете кредитную линию, В большом универмаге покупайте в кредит новый автомобиль или собираетесь поступить на работу. Запрос Джо Лассетера, или вернее запрос взаимных услуг, тоже зафиксирован автоматически, и о нем обязательно сохранятся сведения в каждом последующем отчете. Но кредитным положением мэри А. Уильямс, начиная с 1991 года, интересовались только один раз, и это означало, что она просто исчезла из экономики Соединенных Штатов. Такое возможно, хотя и маловероятно. Ведь даже банкроты не оставляют попыток получить ЭРЗАЦ-карты, чтобы потом оплачивать свои расходы. В противном случае для них практически невозможно арендовать машину, забронировать номер в гостинице или обналичить чек отъезд за границу не объяснял финансовую пассивность уильямса как впрочем и замужество объяснением могло стать вступление в религиозную секту ведущую натуральное хозяйство вне рыночной системы вероятно эта женщина пополнила ряды почитателей муна или занялась натуральным обменом памперсов на картофель а может быть у нее нет необходимости арендовать машины бронировать номера билеты и обналичивать чеки. Однако, какими бы ни были причины этого странного явления, отчет о них ничего не говорил. Особняком в сложившейся картине общего застоя стоял запрос, датированный 19 октября 1995 года, за две недели до убийства Кэти и Брэндона. Из зачета следовало, что запрос поступил из Чикаго от компании «Объединенные продукты», которая, судя по названию, была аналогом фирмы «Взаимные услуги». Это ничего не значило, хотя и выглядело довольно странно. Если бы одновременно последовало несколько запросов, можно было бы предположить, что Мэри А. Уильямс после нескольких лет затворничества решила вернуться к прежнему образу жизни. Но дело обстояло не так. Имелся Всего лишь один запрос в октябре, а затем, вплоть до обращения Лассетера, ничего. Джо отложил отчет в сторону и набрал номер Джуди. Что такое? — последовал вопрос. — Говорит, Джо Лассетер, владелец этой конторы. — Прости, Джо, — хихикнула Джуди. — У меня здесь пожар. — Чем могу быть? Она снова рассмеялась. — Ну да ладно, чего тебе надо? — У нас есть? Субконтрактор в Миннеаполисе, естественно. Помнишь дело Коэлза? Парню пришлось покрыть марафонскую дистанцию, бегая по городу Джордж... Э, Джерри. Лассетер помнил дело, но совершенно забыл субконтрактора. Пока он пытался вспомнить Джуди, уже успела вытащить имя из компьютера. Гэри, Гэри Стойкович, компания «Розыск». Джуди выпалила телефонный номер и бросила трубку для человека с фамилией Стойкович и, вдобавок, обитателя Миннеаполиса, мировой столицы белого хлеба, голос звучал крайне необычно. — Добрый день! — прогудел, как из бочки низкий баритон, в котором безошибочно улавливались интонации афроамериканца. — Компания «Розыск». Вы разговариваете с Гэри. — Я Джо Лассетер когда-то вы нам здорово помогли. Это уж точно, со смешком ответил баритон. Работа оказалась выше ушей для мисс Джуди Рифкин. Именно. Чем теперь я могу вам помочь, мистер Джозеф Ласситер? Полагаю, вы и есть большой босс, если мы, конечно, не являемся свидетелями редкостного совпадения. Нет, я тот самый Ласситер. В трубке послышался ракочещий грудной смех. Что ж, в таком случае Гэри весь превратился в слух. «Я разыскиваю женщину, жившую в Миннеаполисе до 1991 года». Он продиктовал все подробности. «У меня вопрос», — сказал Стойкович. «Эта леди куда-нибудь переехала или исчезла? И если исчезла, то скрывается она или нет? Отличные вопросы. Не знаю. Немного подумав, ответил Ласситер. От этого зависит бюджет операции. Расходы могут различаться весьма существенно. Понимаю, однако». «Боюсь, мистер Стойкович, что в итоге вы обнаружите только могилу». О, -о, о Лассетер пообещал переслать факсом отчет о кредитах и перечислил все, что уже проделал Фредди. Стойкович сказал, что обратиться в транспортное управление, просмотрит прессу и судебные отчеты. «И еще кое-что», — проговорил Лассетер. «Кажется, Мэри Уильямс была беременна». «Или лучше сказать, мне это точно известно. Примерно на четвертом месяце». «Посмотрим, что из этого можно извлечь», — ответил Стойкович. «Больше вам на ум ничего не приходит?» «В данный момент ничего». «В таком случае за дело», — сказал Стойкович. Джо просматривал проект контракта о продаже «Лассистер Ассошейтс», когда Виктория сообщила, что его хочет видеть дива Коллинс из исследовательского отдела. «Пусть заходит». Юная дива Коллинс ужасно волновалась. Отбросив назад длинные светлые волосы и сняв очки, она замерла по стойке смирно, держа в руке пачку документов. Лассистер предложил ей сесть, что она и сделала. «Это результат первоначального исследования?» — доложила девушка. «То, что удалось получить в поиске онлайн». «О каком исследовании мы беседуем?» — поинтересовался Ласситер. Дива Коллинз изумилась и несколько расслабилась. Вдрузив очки на нос и поудобнее расположившись в кресле, она произнесла «Речь идет об итальянском докторе Игнацио Борези». Похоже, вы раздобыли кучу материалов. Пока, к сожалению, только вторичные. Ссылки и комментарии других исследователей на его труды. Я их рассортировала. Вторая половина пачки, начиная с этого желтого листка, Упоминания имени или цитаты. Я их сохранила, не знаю, видимо, на всякий случай. Вдруг вы захотите связаться с автором или что-нибудь в этом духе? А как насчет публикаций самого Борези? Чтобы их найти, потребуется время. Но уже сегодня я сумела выявить большинство из них. Немного поколебавшись, девушка добавила, «Ну, не я одна, конечно, а все мы». Некоторые материалы можно получить в университетах, но они очень разбросаны, поскольку доктор Барези вел исследования в различных областях знаний. Я и раньше слышала о нем. Вот как. Дива Коллинз залилась краской о его библейских исследованиях. На последнем курсе я занималась сравнительным анализом различных религий, и имя Барези значилось почти во всех ссылках. Здорово! Наверное, это очень помогло вам в поисках. Джо хотел ободрить ее, но Дива смутилась еще сильнее. Совсем немного застенчиво призналась она. Я знала, где искать его труды, но с генетикой все оказалось гораздо сложнее. Пришлось даже обращаться за помощью в Джорджтаун. Очень правильно. Личико Дивы стало светлеть, и она снова сняла очки. Большинство работ Игнацио Барези составляют статьи, И мы можем получить их копии по межбиблиотечному абонементу, но вам придется заказать на них резюме, если вы, конечно, не хотите получить полный перевод. Сколько времени это займет? На реферирование потребуется...» Девушка покачала головкой. «Не знаю, но на перевод уйдет целая вечность. Это же не рассказ, а серьезная наука». «А как насчет книги Борези?» Она имеется в нескольких университетских библиотеках, но пока я нашла издание лишь на итальянском языке. Книгу издали и на английском, но ее раздобыть очень трудно. Я продолжу поиск, и если не найду саму книгу, то наверняка отыщу какую-нибудь критическую статью. — Огромное спасибо, Дива, — сказал Лассетер, глядя на стопку документов. — Похоже, вы отлично поработали. Он поднялся с кресла и пожал ей руку. Девица снова залилась яркой краской, и Лассетер вдруг испугался, что она сделает реверанс. Когда Дива Коллинс вышла, Лассетер взял из пачки верхний документ. Это оказалась статья некого Уолтера Филдза, доктора философии, опубликованная в журнале «Молекулярная биология». Речь о репрессорных протеинов в транскрипции полимеразов рибонуклеиновой кислоты. Комментарии к исследованиям Игнацио Барези, Эзры Сидрана и других, представленным на ежегодной конференции по биогенетике Берн, Швейцария, 11 апреля 1962-го. Лассетер сделал попытку пробиться через первый абзац, но оставил это занятие, обнаружив, что не понимает ни единой фразы. Отложив в задумчивости статью, он взял из пачки следующий документ. Регуляция эукариотических генов. Коллоквиум. При поддержке Королевского колледжа, Лондон. Замечание. Полный мрак. Третий труд был озаглавлен Особенности x хромосом в зависимости от пола. Рецессивные аллели синдром Клайнфельтера, Тёрнера. Комментарии на новые исследования Барези, Ривеля и Уилкинсона. Лассетер уже почти понял целую страницу, но затем текст начал забиловать научными терминами. Отчаявшись разобраться в генетических дебрях, он отложил статью и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. «Все оказалось гораздо сложнее, чем представлялось на первый взгляд», — думал Лассетер. «Итак, ему понадобится раввин, человек, способный объяснить тонкости науки словами, доступными существу, окончившему университет по-английскому» языку и литературе. Он достал блокнот и написал «реббе». Но даже этого может оказаться недостаточно. Вдруг ополикованные труды Барези не полностью отражают его деятельности, или, расставшись с генетикой, доктор продолжил исследование самостоятельно в своей клинике, например, Газеты полны рассуждений об этической стороне генетических исследований, а если открытия Борези вступили в противоречие с этическими нормами? Дьяволу все это решил Лассетер. Пустые рассуждения никуда не ведут. Кроме того, рассуждения эти ни на чем не базируются. Ничто не свидетельствует о том, что Борези исследование продолжил. Лассетер с стоном вернулся к пачке документов и начал сортировать ее на две части, отделяя статьи по генетике от трудов по теологии. Он решил, что в последних разобраться можно. Например, в этом «Ранние христианские общины» и «Керигма». Анализ текстовых совпадений в региональных источниках современных Евангелию от Марка и Барези. журнал «Сравнительных религиозных исследований», том 29, 11 августа 1997 седьмого. В следующее мгновение зажужжал интерком. Подумав, что теология может оказаться отнюдь не проще генетики, Лассетер положил документ на стол и произнес «Да». «Мы уже проданы?» — спросила Виктория. «Что?» «Бизнес УИК на первой линии». «Скажи им «нет». «Нет, мы не проданы или что?» — Нет, меня нет на месте. — Окей. — Кроме того, на второй линии мистер Стойкович. Я отвечу. Лассетер поднял трубку. — Привет, Гэри. — Что вы хотите? У вас какой-нибудь вопрос? Нет, — Нет-нет, — забудел Гэри. — Вопросов у меня нет, скорее, напротив. У меня имеется ответ. — Прошло всего два часа, и вы хотите сказать, что нашли Мэри Уильямс? Нет, пока не нашел. Помните, я спрашивал вас, хочет ли эта женщина, чтобы ее отыскали. Теперь я знаю ответ на этот вопрос. И каков же ответ? Она совершенно определенно не желает, чтобы ее обнаружили. И что вы теперь намерены предпринять? Очень жаль огорчать вас, но теперь на работу мне придется затратить много высокооплачиваемых часов. Однако головная боль, мой друг, совсем другом. Мэри Уильямс скрылась 19 сентября, так как 18 сентября была установлена ее подлинная личность. — О чем вы говорите? Какая подлинная личность? Мэри А. Уильямс — это Каллиста Бейтс. — Что вы на это скажете? — Вы шутите, — сказал Ласситер. Перед его глазами промелькнули фото из бульварного таблоида. Каллиста в Каннах, Каллиста в Сиднее, Каллиста отдыхает в одиночестве. Актриса уже семь или восемь лет не снималась в кино, однако ее лицо всегда красивая, по-прежнему смотрела с обложек журналов на полках супермаркетов. Подобно Грете Гарбо, она осталась идолом, так как покинула экран на взлете своей блестящей карьеры, сменив летавры славы на тишину и покой. Но в данном случае все обстояло более таинственно или даже более зловеще. Все знали, что за исчезновением калисты Бейтс до этого за исчезновением Линберга или Шарон Тейт стоит ужасная история, и история эта была известна до мельчайших подробностей. Обитатель тюремной камеры в Лампок, штат Калифорния, приговоренный к 17 годам за нанесение тяжелых телесных повреждений, грабеж и изнасилование, в середине своего срока воспылал страстью к прекрасной актрисе. Он писал в студию письма с просьбой прислать фотографии, вступил в клуб ее фанатов – износил в альбом «Все дела и поступки Бейтс». В итоге его камера превратилась в бетонное святилище, посвященное единственной и неповторимой Каллисте Бейтс. Отпущенный на поруке, в 1988 году он отправился на автобусную экскурсию в Беверли-Хиллз, во время которой гид показал всем дом его богини. В последующие месяцы он бродил в округе, оставляя у ворот владения Каллисты подарки. Среди них обнаружили порнофильм, снятый в Германии, и фотографию палача, единственной одеждой которого был капюшон. Все это выглядело довольно жутко. Затем дела пошли еще хуже. Каждую ночь кто-то нажимал на сигнал домофона у входа в поместье, но у ворот никого не оказывалось. Калиста часто меняла номера телефона, не знося их в справочник. Тем не менее, в любой час мог раздаться звонок, и один и тот же мужской голос говорил «Калиста». «Большая дырка! Пусти меня в себя!» Дважды маньяк перелезал через стену, отделяющую владение актрисы от улицы, и дважды его прогонял яростный лай престарелого лабрадора по кличке кируак Однажды, вынимая письма из ящика, Калиста увидела, что они измазаны кровью. А как-то раз, когда ворота поместья открыли, преследователь возник рядом с ее машиной и, молотя кулаком в дверцу, стал требовать, чтобы его пустили в автомобиль. Полиция вела себя вежливо, но эффективных действий не предпринимала. В течение месяца после случая у ворот патрульные машины, проезжая мимо дома Калисты, задерживали, чтобы осветить близлежащие деревья и кусты. Это ничего не дало. По предложению копов Калиста оборудовала свои телефоны определителями номеров, но преследователь пользовался только уличными автоматами. После нескольких месяцев ложных тревог или обоснованных но безрезультатных полиция пожала плечами это все ребятишки объявили копы как будто детские шалости объясняли кровь в порнографии появления безумца дергающего ручку автомобильной дверцы в ту ночь когда он убил собаку и взломал дверь Калиста сидела в гостиной, услышав предсмертный визг Кироака и звон разбитого стекла, набросилась к телефону, набрала девять один один и задыхаясь прошептала слова, которые потом неделю цитировали во всех новостях. Это Калиста Бейтс, Марипоза, Поза, двести одиннадцать. Человек с ножом убил мою собаку и сейчас стоит в гостиной. И это не ребенок. Полиция прибыла довольно быстро. Через четыре минуты. Но маньяк все же успел нанести актрисе два удара, разрезав ей сухожилие на правом запястье. На последней своей ленте ослепительно прекрасная в блестящем голубом костюме Калиста стояла на лестнице здания суда после вынесения приговора. "Это конец, ребята", произнесла она, обращаясь к толпе перепортеров и зевак. С тех пор Калиста время от времени давала интервью. Ходили слухи, что она возвращается к работе, но оказались правы те, кто заявил, эта женщина решила отойти от дел. В течение года она продала дом, мебель и исчезла. С тех пор ее никто не видел или, вернее, видели везде, причем часто в разных местах одновременно. Поп-культура считала Калисту Бейтс частично Мэрилин, а частично Джоном Ф. Кеннеди, и ее имя в виде граффити часто появлялось на мостах и стенах зданий. Своего рода... Бессмертие. Но в ней было что-то еще. Нечто такое. Через мгновение Лассетер почувствовал, что в кровь хлынул поток адреналина. Он напрягся. С языка были готовы сорваться важные слова, но так и не сорвались. Он вдруг забыл, что хотел сказать. Видение промелькнуло и сразу исчезло. Нет, мистер Лассетер, я вовсе не шучу. Я нашел консьержа, который раньше работал в том здании. Живет во Флориде. Когда я упомянул Мэри Уильямс, он поинтересовался, не из газеты ли я. «Из какой газеты, спрашиваю я?» «Инкуайер», — отвечает он. Затем парень заявляет, что отлично помнит Мэри Уильямс, поскольку чуть не сдох, когда узнал, что она Калиста Бейтс. Он лично водил репортеров по квартире, и они прислали ему вырезку из газеты. «Гэри», — начал Лассетер, не скрывая скептицизма, — «Инкуайер не самое...» «Постойте, постойте!» Я знаю, что вы хотите сказать, но прежде выслушайте меня до конца. Я прекрасно помню эту статью. Вы ничего не знаете, потому что живете не в Миннеаполисе, и потому что Каллисту Бейтс видят каждую неделю все, кому не лень. Пару дней назад я читал, что ее видели на острове Норфолк, или в каком-то другом столь же ужасном месте. Да, она весит всего 60 фунтов, и у нее лейкемия. Точно. Там еще была фотография, где она... Одни кости, и вот-вот помрет. Но я хочу сказать, что Миннеаполис — мой родной город. И я помню леди, которая видела Каллисту Бейтс и даже давала интервью по телевидению. Сейчас я вспомнил, что она называла имя Мэри Уильямс. Тогда я не обратил на это внимания. — А почему вы решили, что это была именно она? Я потолковался репортером. — Из Инкуайр? — Да. Лассетер презрительно фыркнул. — Да подождите вы! Ребята подходят к делу гораздо серьезнее, чем вы думаете. — На них ведь каждый день подают в суд». Детектив выдержал паузу и спросил. «Вы меня слушаете?» «Я весь внимание. «Окей». Все получилось следующим образом. Кто-то позвонил в газету и сообщил, что видел Калисту. Именно это я и хочу сказать. Кто-то звонит в Inquirer и заявляет. «Я видела ее вместе с агентом по продаже недвижимости. Агентство 21 век». Звонила горластая баба откуда-то из пригорода. А я-то считал, что Калиста Бейтс жила в роскошном доме в центре. Жила, но решила купить новое жилье. Прекрасный дом, отличная местность, оплата наличными. Агент по недвижимости говорит, что это могло бы стать отличной сделкой. Затем появляется какой-то репортер и вытягивает у клерка имя Уильямс. После этого газетчик стучит в ее дверь в фонтанах. Тук-тук. Кто там? Инкуайр. Финиш. Она немедленно уезжает. Прекрасная история. Всего лишь один вопрос. Откуда вы знаете, что это была Калиста Бейтс? Репортер. Парня зовут Майкл Финли. Помимо всего прочего и фотографировал. Прежде чем постучать в дверь, он сидел на улице в машине и делал снимки. Калиста выходит из дома. Калиста входит в дом. Я видел фотографии. Должен признаться, волосы у нее сейчас каштановые, и прическа совсем не та. Темные очки. Но дамочка похожа на нее, без вопросов. Похожа? Да подождите же! Я позвонил Финли, и он сказал, что точно знает. Это Калиста Бейтс. Почему он так уверен? Парень проверил ее кредитки, занялся страховой карточкой и узнал все. Оказывается, Калиста Бейтс — сценическое имя, придуманное агентом, когда она приехала в Калифорнию. Им нужно было что-нибудь запоминающееся, ну, вы понимаете. Однако номер карточки леди менять не стала. Да из какой стати? Как бы она себя не называла, ей приходится платить налоги, поэтому Калиста использовала свой первоначальный номер. Разве это не всплыло бы сразу во многих местах? Нет. Кроме того, Калиста тогда не скрывалась. Платили ей через финансовую компанию, которую она зарегистрировала на свое сценическое имя. И чтобы перевести деньги, было достаточно знать определенный номер. Весь бухгалтерский учет она вела самостоятельно и лично платила налоги. Так что имя, которое соответствовало карточке социального страхования, просто не упоминалось. Итак, выкладывайте прямо. Ее подлинное имя — Мэри Уильямс. И она изменила его на Каллисту Бейтс, когда появилась на сцене. А покинув Калифорнию, продолжил Стойкович. Снова вернулась к Мэри Уильямс. Частный детектив немного помолчал, а затем заговорил снова. «Представляете, как сложно скрыться такой знаменитости? Вот и толкуй после этого о хамелеонах. Это женщина — потрясающая актриса». «Что случилось с Финли?» «О, Финли поживает прекрасно. О нем вы можете не беспокоиться. Финли раздобыл ее кредитную историю и все еще кормится ею». «Да вы видели эти статейки? Любимые рестораны «Каллисты»?» калисты играет на бегах тайные убежище калисты и так далее в этом роде Лассетер почувствовал себя крайне скверно представив заголовок таблоидов маньяк убийца расправляется с калистой и ребенком плодом ее тайной любви в документальном серии разыскиваются дадут специальный репортаж на экране появится беседующий по телефону риардан после чего камера покажет крупным планом лежащую на его столе папку. Публики будут долго демонстрировать изуродованное лицо Гримальди. Затем последует ужасный парад убиенных детишек, их мертвых мам и обгорелых домов. И в конце передачи появится номер экстренной телефонной линии. Звоните 1-800-Каллиста. 800 225 пять 47.82. Помогите нам найти его, прежде чем это сделают они. Простите, Гарри, но я должен задать вам один вопрос. Что вы сказали этому парню? Я имею в виду, не всплывало ли в этой связи мое имя. Нет, не всплывало. Я сказал ему, что меня наняла группа помощи преследуемым женщинам. Кроме того, чтобы он заговорил, я был вынужден сунуть ему две сотни баксов. Лассетер задумался. Отлично, — сказал он наконец, — но, честно говоря, я не знаю, что теперь делать. Думаю, если раньше ее было трудно найти, то теперь будет еще труднее. Полностью согласен, но у меня есть кое-какие зацепки. Консьерж сказал, что Калиста помогала в библиотеке. Посещала какие-то классы в местном колледже, но и, кроме того, беременность. Она могла ходить в школу будущих матерей, вступить в какое-нибудь общество. Одним словом, я смог бы все это проверить. «Да. Почему бы вам этого не сделать? Посмотрим, что выйдет. А пока дайте мне номер репортера. Как его там? Финли?» Продиктовав номер, Стойкович сказал, не могу не предупредить, о чем. «Когда станете звонить Финли, крепче держитесь за бумажник». Затем черный житель Миннесоты рассмеялся, и его смех был подобен раскатам грома. Калиста Бейтс. Хорошая новость или плохая? Но в том, что эта новость сенсационная, сомнений не было. Найти актрису и, соответственно, предупредить будет очень сложно. Однако и убийцам будет трудно ее отыскать. А уж если и он, Джо Лассетер, не сумеет найти Калисту, то ее наверняка не сможет найти никто. В этом тоже сомнений не было. Поднявшись с кресла, Лассетер подошел к окну. Снегопад закончился и сильно похолодало. Солнце село, и небо за Пентагоном окрасилось в редкий сапфировый цвет. Залитый светом купол Капитолия сверкал подобно ледяному бриллианту. Его острые гребни, углубления и остальные детали были видны так четко, что все сооружение напоминало гигантскую копию тех резных фигурок из слоновой кости, которые можно купить в Чайна-тауне. Над городом в окружении россыпи звезд висел худосочный месяц. Звезды сверкали на редкость ярко, и Ластитер без труда представил, что Земля отделена от остальной Вселенной огромным черным куполом, и сияние неба пробивается лишь в тех местах, где оболочка купола имеет отверстия. Джо почувствовал, как у него постепенно улучшается настроение. Оно было уже почти превосходным. Возможно, Калиста. Несмотря ни на что, жива. Возможно. Загудел интерком. В чем дело? Здесь к тебе кто-то пожаловал, явно. Неодобрительно произнесла Виктория. Кто это? Бакс.